понедельнику таинственное исчезновение Агаты Кристи обсуждалось уже в газетах Франции, Германии, Испании. Даже солидная «Нью-Йорк Таймс» на первой полосе крупными буквами напечатала сенсационную новость. Английская писательница Агата Кристи исчезла из собственного дома при загадочных обстоятельствах. Миссис де Сильва тоже дала показания. Уговорили партнерши по бриджу, ведь Агата звонила ей как раз перед исчезновением. Чувствовалось, что миссис Десильва очень трепетно относится к своей соседке. Она назвала ее «прекрасной, замечательной женщиной». Миссис Кристи — необыкновенно милая, общительная женщина, редкого обаяния, однако люди, хорошо ее знавшие, сразу замечали, что свои эмоции и проблемы она предпочитает держать при себе, не обременяя ими других. Думаю, Агата слишком много работала и однажды обмолвилась, что ей уже месяца три не удается придумать новый сюжет, она ни строчки не написала за это время» полагаю, самым тяжким испытанием стала смерть матери в начале года. Агата очень ее любила. Горе выбило ее из колеи, но Агата старалась не раскисать. Врач настоятельно рекомендовал ей отдохнуть, говорил, тогда все будет восприниматься иначе, станет легче. Несколько месяцев назад, в июне или июле, Она уезжала, потом вернулась в Саннингдейл, ей нужно было что-то сделать с мебелью матери, как-то ее размещать. Она зашла ко мне, выглядела ужасно. Я тут же отправила ее в постель. Наутро у нее был вполне свежий вид, а она, помнится, сказала «Вы вернули меня к жизни». Бедняжка еще долго не могла оправиться, но в последнее время ей стало намного лучше. Неделю назад, в прошлый понедельник, мы с ней даже снова играли в гольф. Она провела отличную партию и в теннис, и на машине проехались, а в среду съездили вместе в Лондон. Она говорила, что хочет снять там дом, обставленный уже, мечтала больше времени проводить с мужем. А Стайлс собиралась сдать в наем, тоже прямо с мебелью. В Лондоне мы встретились с друзьями, и все вместе отправились на ланч в Карлтон. Там обсуждали, как бы съездить на несколько недель в Португалию в начале года. Миссис Кристи сказала, что до Рождества ей никак не вырваться из-за чурки. Потому решили поехать в начале января. У моего мужа есть дом в Португалии, собирались пожить там месяц. Миссис Кристи очень понравилась эта идея. Ну вот, в среду днем мы ходили с ней по магазинам, а к вечеру расстались. Ночевать она должна была в клубе-форум. Ее пригласили туда на званый обед. Миссис де Сильва наслаждалась. Приятно ведь оказаться в центре внимания. Своим придворным, завсегдатаем ее дома, Линдс Лодж, она с чуть наигранной скорбью рассказывала. В пятницу я ей позвонила, пригласила на чай, на партию бриджа, томно ворковала она, но получила отказ. Насколько я поняла, ей нужно было куда-то ехать, или она ждала кого-то. Это был последний наш разговор. А потом узнаю, что она пропала. Какой кошмар! Уверена, это все из-за предельной невыносимой усталости. Организм не выдержал, и у бедной миссис Кристи вдруг случилась потеря памяти» что-то в таком роде. Днём раньше и ему шагаты пытаясь объяснить странное поведение жены, тоже ссылался на загадочную потерю памяти. Вот его слова из беседы с репортером Вестминстер Газет. Ни в коем случае не берусь ничего утверждать, на чем-то настаивать. Могу только предположить, что исчезновению моей жены предшествовал нервный срыв, и как следствие этого, потеря памяти. Звучало это вполне убедительно, если бы Арчи удалось убедить в сказанном и самого себя. В понедельник утром они с Карло отправились в Лондон. Арчи всю дорогу о чем-то думал, угрюмо молчал. А ехали они в Скотланд-Ярд, надеясь уговорить столичных инспекторов подключиться к расследованию». Позже Шарлотта скажет, что ее спутник витал в своих мыслях. В Скотланд-Ярде их приняли благосклонно и, признав версию Кенуарда неубедительной, решили действовать, не дожидаясь официального запроса местной полиции. Посадив Карло на поезд, отправившийся обратно в Саннингдейл, Арчи непрекаяно бродил по лондонским улицам. Размышляя о своей не очень-то заладившейся жизни, он вспоминал о войне, ему хотелось снова летать. К слову сказать, и в гражданском костюме бравый летчик был неотразим. Но сейчас ему вдруг стало все немило. Предрождественская суета лишь усиливала унылое отчаяние. Эти толпы в магазинах, эти весельчаки, орущие хором рождественские гимны, этот бодрящий зимний искристый воздух Арчи воспринимал как издевательство. Он ведь мечтал о том, как будет предвкушать праздник вдвоем с Нэнси. Кто же знал, что его втянут в нелепую дикую историю? Сейчас Арчи чувствовал особенно остро, насколько дорога ему та, с кем он не смеет встречаться, не смеет из-за фокусов опостылевшей жены. Они с Нэнси не виделись субботы, два дня, для влюбленных целая вечность. Нэнси вернулась в родительский дом под Лондоном, в Кроксли-Гринн и теперь они общались только по телефону. Встречаться было опасно. Если пронюхают про их свидание, сразу сделают выводы. К этой душераздирающей драме причастен неверный муж». Арчи старался уберечь Нэнси от дотошных газетчиков, но хорошо понимал, что его отношение с 26-летней красоткой для многих давно не тайно. Они часто вместе ездили в сандвич, в гольф-клуб и обедали вдвоем в лондонских ресторанах. Но самой опасной была сейчас Пэк Хэмсли. Маменька поощряла сына, закрутившего Роман на стороне. Она обожала скандалы и сплетни, и как только газетные стервятники попросили рассказать что-нибудь достойное внимания, тут же выложила все, что знала. «Моя невестка была крайне удручена тем, что у нее не ладилась работа», — поведала миссис Хэмсли специальному корреспонденту «Дэйли Mail, который отловил ее в Доркинге в надежде вызнать подробности чаепития в ту роковую пятницу. Она имела в виду книгу, которую в тот момент писала. Она часто вспоминала о матери, которая умерла весной. Ясно было, что бедняжка никак не может оправиться от этого удара. Несколько дней после похорон миссис Кристи пребывала в тяжелой депрессии. Она порой даже не помнила, где была и что делала. Был, например, такой случай. Отъезжая от дома приятельницы... Она нечаянно сбила своего любимого песика Питера. Она подняла его и положила в машину в полной уверенности, что Питер мертв. Она рассказывала, что буквально обезумела от горя и даже не помнила, как добралась до дома». Ехала, ничего и никого не замечая, и в таком состоянии преодолела значительное расстояние. И вот что любопытно. Когда она приехала, служанка увидела на заднем сиденье приспокойно сидящего пца в полном здравии. Но миссис Кристи сообщила ей, что их дорогой Питер умер. И когда служанка, вытащив Питера из машины, предъявила его хозяйке, та не поверила собственным глазам. Мне кажется, нет, я даже уверена, что и в пятницу произошло нечто в том же роде, что-то ее потрясло. Она была очень привязана к мужу и к дочери и никогда бы осознанно их не покинула. Полагаю, произошло вот что». Моя невестка, чем-то страшно подавленная, не понимая, где она, куда идет и что делает, доехала до Ньюлендс-Корнера, а там вышла в какой-то момент из машины и стала бродить по округе. «Когда Агата от меня уезжала, вроде бы настроение у нее немного улучшилось», — отметила Пэк Хэмсли. «Но, всех за руль, она долго что-то обдумывала, а когда, наконец, сдвинулась в путь, взгляд у нее был отрешенный». Чтобы читатели не утратили интерес к цирковому представлению, устроенному из исчезновения Агаты Кристи, Дель пообещала сотню фунтов тому, кто первым предоставит информацию, которая поможет найти писательницу, если она, конечно, жива. Благодаря предприимчивости Кенуарда поиски обрели грандиозный масштаб. В небе кружили бипланы, по земле рыскали ищейки, сотни полицейских прочесывала загородные просторы, разбив их на квадраты. Кенуарт упорно твердил, что пропавшая наверняка тут, в Нортдаунсе, у какого-нибудь из прудов или в зарослях ежевики. Но внезапно всплыла одна подробность, спутавшая все его карты. Выяснилось, что брат Арчи, Кэмпбелл Кристи, получил письмо, отправленное в субботу из центра Лондона. На штемпеле значилось время — 9.45, то есть его отослали через три часа после того, как в кустах был найден Моррис Каули. Письмо было от Агаты Кристи. Кэмпбелл со спокойной душой оставил его на кабинетном столе, в Вулвичской Королевской военной академии. Агата писала про обычные житейские дела. Писала, что неважно себя чувствует и собирается на выходных в Йоркширк немного отдохнуть и попить минеральной воды. О том, что невестка его пропала, Кэмпбелл узнал только в понедельник из газеты. Кстати, письмо куда-то подевалось, но он нашел конверт с почтовым штемпелем и отослал его Арчи, а тот сразу переслал конверт Кенуарду. Доблестный полицейский понял, что, скорее всего, миссис Кристи жива и здорова и к тому же находится в Лондоне, то есть вне зоны его полномочий. Во вторник Кенуарт призвал в свой офис ясновидящую мисс Райс Джонсон. Их приватная беседа длилась почти все утро. Сведения, полученные мисс из параллельных миров, были таковы вместе с Кристи найдут в глухих зарослях у заброшенного пруда. Вооружившись этой информацией, Кенуарт решился устроить пресс-конференцию, где, опираясь на имеющиеся временные ориентиры, описал весьма затейливый маршрут, проделанный пропавшей. Миссис Кристи выехала из дома примерно в 22 часа. Прибыв в Лондон сразу или немного погодя, отослала письмо своему деверю, капитану Кристи. На почтовом штемпеле означено время отправки – 9.45, то есть утро субботы. Потом она буквально через несколько часов вернулась в Суррей. Через деревню Шир выехала на шоссе Доркинг-Гилдфорд на некотором расстоянии от Ньюлендс-Корнера. Там ее увидел водитель, ехавший в западном направлении в три часа утра. В конце концов она достигла Ньюлендс-Корнера, где и оставила свой автомобиль, чтобы отправиться дальше пешком и заблудилась. Во вторник в Ньюленс Корнер съехались корреспонденты: Лондонские местные, Times, Daily Mail, Daily Express, Вестминстер Gazette, Сурейская Эдвертайзер Daily Sketch. Для них разбили специальную палатку, дабы пресса не мокла под моросящим дождем. Несколько десятков репортеров десантировались в Беркшире, в непосредственной близости от дома Читый Кристи. Соседи все громче возмущались. Совсем не стало покоя от галдящих толп и машин. Старший инспектор Бергширской полиции Чарльз Годдард, чья штаб-квартира располагалась в ближайшем округе Уоркингем, приказал расставить посты подальше от Стайлза, а допрашивать Арчия прямо в доме он поручил сыщику в гражданском костюме. В отличие от своего сурейского коллеги, Годарт с некоторым скепсисом относился к происходящему, как к затянувшемуся спектаклю. Он не сомневался в том, что пропавшая жива, просто даме захотелось на какое-то время расстаться с мужем. Однако же бдительность Годдард не терял. Он терпеливо наблюдал за Арчи, отмечая и его нарастающую нервозность, и нарочитую дерзость. Видимо, такова была реакция на незатихавшие, бурлящие сплетни. Кто-то из добровольцев-искателей неподалеку от Тихого пруда нашел туфлю, похожую на ту, которые были на миссис Кристи. Поговаривали, будто пропавший был пистолет» и, возможно, она покончила с собой. Кроме того, не нашли ее паспорт, и обнаружилось, что с ее счета была снята крупная сумма. Но для Арчи ужаснее было то, что на первой странице Westminster Gazette среди множества обстоятельств, связанных с исчезновением миссис Кристи, один из репортеров отметил, «Полковник Кристи в пятницу вечером находился в Хартмуре». В уединённом уютном коттедже мистера и миссис Джеймс, в двух милях от Годалминга, там присутствовала ещё одна гостья, мисс Нильт, молодая женщина, которая часто бывает у них дома. Как говорится, чёрным по белому, и теперь каждый мог это прочесть. Шрифт был мелким, но Арчи казалось, что сообщение сразу бросается в глаза, будто огромный хлёсткий заголовок. «Вот он». Первый намек на его незаконную связь.